По дорожке шел снегирь, одетый гимназистом. Ему полагалось проверить переулок, все ли чисто. Проходя мимо, он кивнул и сел на скамейку возле Фандорина. Зачеркнул свежего снега, сунул в рот. Волнуется. Нобель и Шварц скребли лопатами аллею. Емеля стоял по ту сторону решетки и изображал городового. Марат и Бобер в чуйках и валенках играли в свайку возле самого входа. Отличное время выбрали для беседы Пожарский и Фондорин, ни гуляющих, ни даже прохожих. «Хрен тебе, а не Алтын!» — крикнул Марат, отскакивая в сторону. «На кося, выкуси!» И, насвистывая, двинулся по аллее. Руки небрежно сунул в карманы. Это был сигнал. Значит, появился Пожарский. Бобер кинулся за Маратом. «Ты чё, ты чё?» — крикнул Бобер. Отличный, спокойный парень из бывших студентов. «Гони должок!» А за ним показался и долгожданный господин вице-директор. В гвардейской шинели, белой свитской шапке, при сабле. Хорош конспиратор. Пожарский остановился у входа в сквер, широко расставил ноги в сверкающих сапогах и картинно, ухватившись за портупею, крикнул. «Господа нигилисты!»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 Со всех сторон затрещала, загрохотала, загремела, будто кто-то с хрустом рвал напополам весь белый свет. Грин увидел, как Марат, всплеснув руками, дернулся, словно от сильного толчка в спину. Как бовер стреляет из-под локти куда-то вверх и в бок. Выхватив из кармана коль, тринулся выручать снегиря. Пуля избила с головы шапку, чиркнула по темени. Грин покачнулся, не устоял на ногах и рухнул в сугроб, что был слева от соседней скамейки. Дальше случилось невероятное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 Высунул из ямы голову, но сразу присел. К ограде густой цепью шли люди в штатском, держа в руках дымящиеся карабины и револьверы. Даже не застрелишься, не из чего. Сиди, как угодивший в яму волк, и жди, пока вытащат за шиворот. Опустился на корточки. Стал лихорадочно шарить в снегу. Только бы найти, только бы найти. Большего счастья Грин сейчас вообразить не мог. Бесполезно.